Теодорина только потребовала, чтобы ее предупредили, с какого числа ей надо готовиться к переезду. Но тут случилось происшествие, из-за которого она сама ускорила срок. Однажды осенью, когда она прогуливалась под уже пожелтевшей листвой крытой аллеей, к ней явился садовник и сообщил, что колодец, вырытый в саду, лишился воды. «Хотите, верьте, барыне, хотите, нет?» — добавил он. «Но во всем квартале воды нет в колодце. Говорят, опера тут виновата. Там, где они котлованы рыли, очень уж много оказалось грунтовой воды. Восемь месяцев ее откачивали. А как раз эта вода и шла в наши колодцы. Вот беда-то. Я думаю, обязательно надо барыне сказать». Теодорина вернулась домой, и, застав в туалетной комнате горничную, занятую там приборкой, не могла удержаться и рассказала ей о случившемся. — Вы только подумайте, Роза Голубушка, из моего собственного колодца воду у меня отняли. — Из-под ног, можно сказать? — Нет, надо переезжать. Здесь я уже не чувствую себя дома. Она отдала распоряжение приступить к съемке барельефов, И, быть может, для нее было утешением то, что она собственноручно нанесла первый удар киркой по стенам особняка Вилетте. Ей казалось, что, начав сама это вынужденное разрушение, она меньше будет его чувствовать. Она немного уподобилась тут несчастной женщине, которая, угадав, что любовник хочет бросить ее, спешит его опередить и первая порывает с ним, обманывая свое страдание. Но этими панелями этой скульптуры, мраморной облицовкой каминов, на которые она обрушилась, желая спасти их, Теодорина не собиралась воспользоваться для украшения особняка на улице Людовика Великого. Она уделила своему новому жилищу ровно столько забот, сколько понадобилось для того, чтобы в нем удобно было жить и устраивать приемы. Но его убранство всегда носило какой-то временный характер, чувствовала, что хозяева расположились тут на бивуаках. От тех, кто знал, что у Маклера Фердинанда Буссардели есть земля в Монсо, он не скрывал своего намерения вскоре построить там собственный дом. Им казалось непонятным, почему он купил, а не взял в аренду огромный особняк на улице Людовика Великого. Вообще Фердинанд Буссардель как будто стремился все заново переделать вокруг себя потому ли, что ему было грустно вести дела в том помещении, где ему все напоминало отца, или потому, что у него уже не было теперь причин терпеть некоторые неудобства. Он решил перевести контору в другое место. Договор на квартиру в билетаже на улице Сент-Круа он расторг уже два года назад. Аделина не захотела в ней остаться, находя, что она слишком велика для нее одной – Теперь тут жила другая семья. Буссардели даже не знали ее фамилии. Для конторы Фердинанд нашел превосходное помещение на площади Лувуа. Два этажа, просторные комнаты напротив Императорская библиотека, прекрасный вид на площадь и накрасовавшийся посередине ее фонтан Висконти. Все имело внушительный, даже роскошный вид, и соответствовала значительности, которую приобрела в Париже контора «Буссардели». Поэтому Фердинанд легко расстался с антресолями на улице Сент-Круа. Пыль от папок с бумагами, неизбежная закоптелость, характерные для всякого рода деловых контор, затушевали там следы прошлого. И у Фердинанда не было такого чувства, что он покинул родной дом». Прошло три года со времени раздела наследства, а стоимость земельных участков, собственниками которых оказались буссардели, все увеличивалась. Однако четыре наследника по-прежнему ничего не продавали. Они упрочили свой финансовый союз и для согласования действий проводили в определенные даты совещания. Жюли посылала на них мужа в качестве своего представителя, а тетя Лилина, доверенного на которого вполне полагалось, особенно потому, что он управлял владениями нескольких монашеских общин. Фердинанд, впрочем, признавал, что этот человек, носивший фамилию Минот, понимает толк в своем деле,